«Кто еще хотела узнать?» «Как появился заветный лес?» Он чутко присвистнул. «Эк ты замахнулась!» «Раньше озеро это звалось Студенец, всех хворей снимала. Люди это место считали священным, даже рыбу ловить здесь запрещалось. А потом одна ревнивая заведущая бабенка отравила озеро, чтоб соперницу со свету сжить. Чудесная сила студенца пропала». И это место облюбовало нечисть. Люди стали считать эти места нечистыми и опасными. У вас вообще есть склонность все чудесное и полезное превращать в помойку из-за каких-нибудь мелочей, а потом ссылаться на наши происки». «Так озеро отравлено?» Я с сомнением посмотрела на черта. «Конечно». «Но мы же пользовались его водой». «Ты же с моего согласия ей пользовалась». Вода это хранит чудесные свойства, но пользоваться ей нужно умеюче. Я постучала карандашом по ладони, расправила на коленях листы бумаги. Он четко прищурил глаза и проговорил. — Ты ведь не за вопросами по курсовой пришла? Чего стесняешься? Давай, выкладывай. — Я это, вспомнить хочу. Ну, все сначала... Я запуталась в словах и не знала, куда девать руки. — Так я и знал. Не боишься? — Конечно, боюсь, — созналась я. — Но еще сильнее узнать хочется. — Тогда ты знаешь, что нужно сделать. Он четко уставился мне в глаза. — Посмотри в зеркало. Мы с Венькой сидим на крутом берегу речки. Ветер лохматит волосы, мы болтаем босыми ногами. Я время от времени отщипываю от его булки с маком и, жмурясь от удовольствия, кладу себе в рот кусочки. Винька всего на год старше меня, но кажется взрослым и рассудительным. Вчера мы поссорились из-за дохлой крысы, которые кидались друг в друга. Я нечаянно утопил ее в бочке с водой, и Винька за это надергал меня за косу и прибольно щелкнул в лоб. Я рассверепела и кинулась на него с кулаками. Мы повалились в придорожную пыль и долго пыхтели и тузили друг другу кулаками, пока бабка Акулина не растащила нас в разные стороны. Сегодня утром Венька пришел под окошко и предложил отдать половину булки, если я перестану дуться. «Твоя бабка Акулина — ведьма!» — вдруг говорит Венька. Мамка сказала, ее сожгут. «Я хочу негодующе закричать, что никакая она не ведьма, просто знает травки, которыми лечат». Но в последний момент язык произносит совсем другое. «Если моя бабка ведьма, то она сама твою мамку сожжет!» Венька вспыхивает и, широко разевая рот, верещит. «А твоя мамка была падшей женщиной!» Слово «падшая» я не понимаю, поэтому ору в ответ. «Твоя мамка тоже падшая! Сама вчера видела, как она с ведром воды у колодца навернулась!» Венька захлопывает рот. Слово «падшее» неизвестно ему. Немного помолчав, он говорит. «Маманька говорит, что твоя мамаша путалась с каким-то магом. Мне сразу представляется, как моя покойная матушка путается под ногами у непонятного большого существа». «А кто такой маг?» Я морщу лоб. «Это колдун!» серьезно объясняет Венька. А он еще одну булку наколдовать может?» Я с сожалением облизываю пальцы. «Целых вот сколько!» — восклицает Венька и протягивает мне две растопыренные руки. Я с уважением смотрю на его пальцы и мечтаю, чтобы в нашу деревню зашел какой-нибудь добрый маг. «Дымом пахнет!» — замечает Венька и поворачивает голову в сторону деревни. верька смотри!» кричит он, тыкая пальцем туда, где поднимается столб черного дыма. Я поднимаюсь на ноги и, открыв рот, смотрю. «Мамка!» Вдруг вскрикивает Винька и, сверкая голыми пятками, бежит к деревне. Я несколько секунд смотрю ему вслед, а потом бегу за ним. Деревня пылает. Какие-то мужики разбойного вида гонят ревущую скотину. Слышатся истошные крики женщин, Впрочем, они быстро замолкают. Венька бежит вдоль улицы, а я в растерянности топчусь на месте, глядя на догорающий дом бабки Акулины. Тут я вижу, как дружок мой с вытаращенными глазами и раскрытым в немом крике ртом бежит навстречу. Что-то тоненько тринькает, и Венька валится на дорогу, как-то неудобно подвернув ногу и уставившись мне в глаза. Я пячусь и схлипываю. «Ты чего?» Венька молчит и не шевелится. Я перевожу взгляд на стрелу, торчащую у него из-под лопатки, и начинаю дико визжать. Из-за соседского дома выскакивает бородатый мужик с луком в руках. Я тут же представляю, как падаю так же, как Венька, и смотрю стеклянным взглядом. Издав пронзительный писк и петляя, как заяц, бегу прочь из мертвой деревни. Возле уха тренькнула стрела — Я наддаю еще и выбегаю на берег реки. В спину как толкнули. Я кубарем качусь с берега прямо в омут, которого опасались все в деревне. Что-то больно жалит в шею. «Кажись, утопла. Слышу голос над замкнувшейся водой. «Жаль, можно было некроманту продать. Хозяйка сказала, живых не оставлять, дружина где-то рядом». Хочешь, чтобы нас всех повязали?» Когда голоса смолкают, пытаюсь всплыть. Я утираю выступившие слезы, отплевываясь от воды. Анчутка молча приканчивает остатки вина. «Почему я это все забыла?» Поворачиваюсь я к нему. «Маг, которым мы отдали тебя на воспитание, естественно, поставил тебе блок». Он чутко откинул бутыль в сторону. «Они с женой хотели, чтобы ты верила, что им родная. Еще смотреть будешь?» Я опять наклонилась над водой.